Виталий Ковальчук Курсант университета МВД Виталий Ковальчук только вернулся с учебы, когда ему позвонили. Он уже слышал, что школа, которую он закончил три года назад, сегодня была захвачена каким-то безумным террористом-одиночкой. Информация, поступающая в новостные ленты, была довольно противоречивой, но вроде, по последним сведениям, стало известно, что этот отморозок — бывший выпускник этой же школы. Мама встретила Виталия в прихожей теплой улыбкой. Из кухни доносился аромат тушеной картошки с мясом, и у Виталия чуть не потекли слюнки. Он едва успел скинуть китель, как раздался звонок. Поначалу молодой человек решил, что это какой-то розыгрыш. Настолько невероятно звучала просьба полковника Котляра. А услышав фамилию Шлангин, он почувствовал небывалую слабость в ногах. «Да, я сейчас приеду» произнес он, инстинктивно выпрямляясь по стойке смирно. «Что случилось?» – удивленно спросила мама. Она вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. «Ты куда собрался? Сейчас папа придет, уже все на столе». «Мне надо!» – выдавил себя Виталий. Усилием воли он изобразил на лице улыбку, но она вышла настолько неестественной, что на лице мамы отразилась тревога. «Да ничего страшного. Я сейчас быстро сгоняю в академию». «Зачетку забыл!» Он быстро обулся и, набросив на плечи куртку, выскочил наружу. Машина, которую выслал за ним полковник, уже дожидалась под окном. «Зачетку забыл!» «И где его голова была?» Вздохнула женщина, закрывая за сыном дверь. «Все нормальные люди ужинают давно!» На город медленно спускались сумерки. Воздух наполнился вечерней прохладой. Уже стало известно, что к террористу отправился адвокат Павлов, и теперь камеры репортеров были устремлены на окна кабинета химии, единственные окна, в которых горел свет. Другая часть корреспондентов рыскала в толпе, пытаясь отыскать бывших учителей Свободина. У директрисы Карины Романовны, смертельно уставшей от бесконечных расспросов, поднялось давление, и ее отвели в карету скорой. Немногословный сержант, который привез Ковальчука к школе, высадил его возле пожарной машины. «Побудьте пока здесь», — сказал он. «За вами придут». Он ушел, а Виталий достал из внутреннего кармана сигаретную пачку. Он все пытался завязать с пагубной привычкой, но сейчас желание затянуться было сильным, как никогда. «Виталька! Привет, брателло!» — внезапно услышал он за спиной и резко обернулся. На встречу кисло улыбаясь, шел Арсен. Молодой человек заметно располнел после школы. Его мясистый живот буквально нависал над ремнем, лицо округлилось. Лишь маслянистые глаза оставались такими же, как и прежде. Они воровато бегали из стороны в сторону, словно испуганные зверьки. Школьные друзья пожали друг другу руки. — Ты скоро в дверной проем не будешь проходить, — отметил Ковальчук, сунув сигарету в рот. Лаликян тут же протянул зажигалку. «Хорошего человека должно быть много», – парировал Арсен. «Хорошего», – эхом повторил Виталий и прикурил сигарету. «А хороший ли Арсен?» – подумал он, медленно втягивая дым. «Хороший ли я? А Черкашин Олег? Наверное, не очень. Иначе вряд ли про нас вспомнил бы шланг, который затеял все это». «Зато я курить бросил», – похвастался Лаликян. «Молодец. Ты знаешь, зачем нас сюда притащили?» Взгляд Арсена поскучнел. «Говорят, у шланга крышу сорвала, сказал он, глядя куда-то в сторону. «Держит целый класс и учителя. Это я тоже знаю. А ты не догадываешься, зачем мы здесь нужны?» Лаликян переступил с ноги на ногу. «Ну, мы вроде как свидетели», — неуверенно предположил он и повернул голову в сторону здания школы, которое темнело в сгущающихся сумерках. «Да просят нас, как у них положено». «Да и отпустят. Наверное, сейчас весь наш класс сюда пригонят. Заодно годовщину выпуска отметим. Ха -ха. Виталий взглянул на товарища с холодным любопытством. «А у меня другие мысли. Арик, шланг про нас вспомнил. Вот что!» Лицо Лаликяна вытянулось. «То есть? Как это? Ты именно нас троих, что ли, имеешь в виду?» Ковальчук усмехнулся, стряхнув пепел с тлеющей сигареты. «Именно». Паренек набрался сил и решил отомстить. У него, кстати, ствол какие-то гранаты с собой. Хватит на весь наш класс. Не то что на пару засранцев, которые его мучили в школе. У Арсена был такой вид, будто его вот-вот хватит удар. Он даже отстранился от Виталия, словно тот прямо сейчас намеревался тащить его на расправу к Дмитрию. «Но...» Арсен замялся. Они не имеют права. Никто не заставит тебя идти в класс к этому свихнувшемуся придурку. Ты же это имеешь в виду. Тот полкан, который со мной говорил, сказал прямым текстом. Шланг хочет нас. В обмен на заложников. Кстати, Дима сменил фамилию. Теперь он не шлангин, а свободен. Да мне плевать, что он там сменил. Хоть половую ориентацию. Сплюнул Арсен. Теперь в его глазах плескался неприкрытый ужас. «Пусть его спецназ задерживает, это их работа. Причем тут мы? Это все давно было!» «Давно», — согласился Виталий, бросив окурок в урну. Но Арик, как показывает жизнь, за все ошибки молодости нужно держать ответ, независимо от пройденного времени. «И давно ты таким правильным стал, а?» — задиристо воскликнул Лаликян. «Или только после того, как погоны ментовские нацепил!» «Перестань. Это совсем ни при чем». «Я никуда не пойду!» — зашипел Арсен. Он приблизил к курсанту свое злое рыхлое лицо с мясистыми щеками, которые колыхались, словно студень. «Есть закон! Если он считал, что его травят, почему не заявил никуда? Почему не жаловался? Значит, его все устраивало. А учителя почему не вмешивались? Значит, все было в пределах нормы. И все это уже в прошлом». «Мы были детьми, это была просто игра!» «Да». «Если то, что мы с ним делали, можно назвать игрой, то да», — отозвался Виталий. «Вымазать зеленкой и порвать штаны перед вручением аттестата. Очень увлекательная игра. И главное, веселая. Прямо до опупения». «Ты так говоришь, будто сам стоял в сторонке», — процедил Лаликян, и в его голосе прозвучала уже неприкрытая ненависть. «Напомнить твою роль, Виталя?» «Я все помню!» «И я помню», — тихо ответил Ковальчук. «Я постоянно об этом думаю, Арик. Мне этот шлангин постоянно снится, и каждый раз я просыпаюсь в каком-то неосознанном страхе, словно словно впереди расплата, неминуемая, как страшный суд, понимаешь? Ни хрена я не понимаю!» — проворчал Арсен. «По-моему, тебе в дурке отдохнуть не мешает, все мозги на бекрень!» «И знаешь...» Продолжал Виталий, будто не слыша желчной реплики школьного друга. «Я был даже рад, когда мне позвонили и позвали сюда. Как будто нарыв вскрылся. И вот что я думаю. Мы пойдем сейчас вместе туда. Это будет честно и справедливо». Глаза Арсена вылезли из орбит, словно он увидел призрака. Пухлые губы затряслись. «Ты? Ты сошел с ума, Ковальчук!» Задыхаясь, выкрикнул он. «Совсем сбрендил? Он нас грохнет сразу!» «Это мы с брендили тогда, в школе. Но тогда это казалось забавным. А теперь от нас, по сути, зависит жизнь тех ребят, которых сейчас удерживает Шлангин». «Что же ты тогда про Черкашина молчишь?» — напомнил Лаликян, уперев руки в пухлые бока. «Нам одним, что ли, это дерьмо разгребать?» «Олег Черкашин в Германии. Он там учится. Не уверен, что его смогут сегодня вытащить оттуда», — ответил Виталий. «А ты, если боишься, можешь отказаться». «Не боюсь, но не пойду», — отрезал Арсен. «Все, что было, прошло. Эдак можно вспомнить, что было сто лет назад». Виталий ничего не ответил. А спустя несколько минут они вдвоем уже сидели в автобусе напротив котляра. «Что, орлы, накуролесили в школьные годы?» — спросил росгвардеец, перекладывая какие-то бумаги в сторону. «Уж больно сильно обижен на вас этот парень. Ладно, сейчас речь не об этом». «Расклад очень простой. Он хочет, чтобы вы поднялись к нему наверх. Полагаю, не нужно говорить о том, что свободен, намеревается с вами сделать. Но есть вариант. Вероятно, ему будет достаточно услышать ваши голоса». Петр Геннадьевич обвел притихших друзей тяжелым испытующим взглядом. «И, может быть, вам придется извиниться. Возможно, даже за то, в чем, по вашему мнению, вы не виноваты». Но вы уже взрослые люди и должны понимать, на кону жизнь двадцати человек. Можно и переступить через свою гордость и амбиции ради спасения этих людей. «Я пойду», — тихо произнес Виталий. При этих словах Лаликен поджал губы и опустил голову, уставившись в гладкую поверхность стола. В автобусе повисла напряженная пауза. «Ты уверен в этом, сынок?» — спросил полковник, и Ковальчук кивнул. «Благородно с твоей стороны», — оценил Котляр и многозначительно посмотрел на Арсена. Разглядывая собственные ногти, Лаликян отрицательно покрутил головой. «Это ваш выбор. Вы не обязаны ничего делать. Никто никого насильно в петлю не тащит. Я мог бы запретить тебе идти в класс к вооруженному человеку, который жаждет мести», — сказал Росгвардеец Ковальчуку. Но я не буду этого делать, если ты сам принял такое решение. Виталий поднялся. «Они в кабинете химии», — уточнил он. «Да, мои бойцы проводят тебя». Не глядя на Арсена, Виталий вышел из автобуса. Полковник тоже встал из-за стола. «Ты свободен», — сухо произнес он, и Лаликян, выпрямившись, неуклюже двинулся к выходу. В дверях он столкнулся с капитаном. «Товарищ полковник, он отпустил девушек!» — выпалил росгвардеец. «Только что из школы вышли. С ними еще одна, совсем кроха, и мальчишка!» «Очень неплохо!» — пробормотал котляр. А про себя подумал. «Молоток!» — Павлов.